Боль сейчас же завязал морду ослу, и трапер, по-видимому, удовольствовался этим, возложив надежду на провидение. После этого он отправился на рекогностировку капушки леса. Шум, сопровождавший прохождение стада, умолк, или, вернее, разнесся вдоль прерии на расстоянии мили. Ветер уже разогнал облака пыли, и перед глазами, на том месте, где за 10 минут перед тем происходила такая дикая, беспорядочная сцена, расстилалось свободное пространство. Сиу закончили свою охоту, и, очевидно, довольны этим добавлением к богатой добыче, полученной ими раньше, по-видимому, решили не преследовать стадо. Около дюжины их осталось возле убитого бизона, над которым летали сарычи с жадными глазами, покачиваясь на тяжелых крыльях. Остальные разъезжали по прерии, разыскивая добычу, какая могла остаться после прохода такого большого стада. Траппер пристально оглядел тех дикарей, которые подъехали ближе к чаще, их рост и одежду. Наконец он указал Мидлтону на одного из них — назвал его Уючий. «Теперь мы знаем не только, кто они, но и зачем появились здесь», — продолжал старик, задумчиво покачивая головой. «Они потеряли след скваттера и ищут его». Эти буйволы попались им по дороге, и в погоне за ними эти дикари случайно очутились перед холмом, где нашла себе приют семья Измаила. Видите птиц, подъедающих остатки убитого ими животного? Вот мораль всей жизни прерии. Шайка Поуни подстерегает этих самых сил, как сарычи, которых мы видим, сторожащими пищу. А нам, христианам, рискующим так многим, приходится смотреть на тех и других. А чего остановились те два негодяя? А, вот оно что! Они нашли место, где потерял жизнь несчастный сын Скватера. Старик не ошибся. Уюча и его спутник-дикарь достигли места, носившего, как уже упоминалось раньше, ужасные следы насилия и кровопролития. Они сидели на своих конях, рассматривая хорошо знакомые признаки со свойственной индейцам сметливостью. Осмотр длился долго и производился, очевидно, с недоверием. Наконец, оба дикаря испустили крик, почти такой же жалобный и тревожный, как тот, что испустили собаки над теми же роковыми следами. Крик этот немедленно собрал вокруг них всю шайку, так же, как свирепый лай шакала, говорят, собирает его товарищей на охоту.